Мне надо туда, я кивнул в сторону разрушенной стены, за которой гремели выстрелы, кричали люди и кипела битва. Теря остановилась. Вместе с ней пришлось остановиться и мне, потому что девушка практически тащила меня на себе, навалив на плечо. Ты с ума сошел? отрезала она. Как ты туда пойдешь? Ты ходить не в состоянии, в тебе нет кодо, у тебя даже оружия нет. Я бегло, осмотрел мертвых адептов, которыми была завалена площадь, наклонился и выдернул из одеревеневших рук одного из парней охотничье ружье. Переломил его и проверил. В обоих стволах находились патроны. Бедняга даже не успел выстрелить перед тем, как был убит. Затем я осмотрел стоянку у вокзала с рядами припаркованных автокэбов и негромко спросил, в котором из них Хлоя. Ты реткнула меня в бок. «Ты всегда такой дурной, Рэй? Думаешь, если она рунный фартист, то способна за секунду тебя вылечить?» «Это ее работа», — бросил я и потянул девушку к парковке. Если честно, меня напрягала собственная беспомощность и зависимость от Терри, да и от Хлои тоже. Хотелось поскорее избавиться от своего подневольного положения. Заметив мое нетерпение, Терри вздохнула и махнула рукой в сторону черного автокэба, что стоял позади всех у самой арки, ведущей на первую платформу вокзала. «Хлоя очень испугалась, когда действие ее духов закончилось», — на ходу сообщила мне Терри. «Она собиралась их опять на себя налить, но я ее отговорила». «Жидкость надо экономить, а она готова на себя ее всю вылить. Когда духи закончатся, что ей светит?» На этот вопрос у меня ответа не было. Точнее, был, но озвучивать его не очень-то хотелось. Когда до автокэба оставалось метров десять, пассажирская дверь машины распахнулась, и из салона выскочила Дженни. Сажи и слез на ее лице уже не было, забрызганное кровью платье сменили странного вида сарафан и накинутый поверх него черный военный камзол. То ли всхлипнув, то ли вздохнув, девчонка кинулась мне навстречу. «Мистер Рэй живой!» Она подскочила ко мне и подставила хрупкое плечо под мою правую руку, помогая Терри ввести меня к автокэбу, но больше, конечно, мешала. От ее порывистых движений боль в простреленном плече разгорелась с новой силой. «Сейчас, сейчас, мистер Рэй!» — забормотала Дженни. «Хлоя вас вылечит, будете как новенький, вот увидите. Только она очень просила, чтобы я вас не пускала к ней без обработки. Она несколько раз просила, строго-настрого приказала вас сначала обработать». Наконец мы добрели до автокэба, и я грузно навалился локтем на капот. Дженни вынула из кармана камзола, уже знакомый мне серебристый портсигар с выгравированной буквой «А», отщелкнула крышку и достала пузырек откупорила его, намочила духами указательный палец и серьезно посмотрела на меня. Посмотрела по-взрослому, настолько понимающе и пронизывающе, что меня пробрала дрожь. «В чем дело, Дженни?» — нахмурился я. Девчонка подошла ближе и, встав на цыпочки, протянула руку к моему лицу. «Мистер Рей, начала она и тут же замялась. Заглянула мне в глаза, потом быстрым движением мазнула пальцем над моей верхней губой и, наконец, решилась продолжить. «Вы ведь найдете Хью и Нормана?» Они убежали со всеми за стену. Я просил их не уходить, но кто бы меня слушал? Они сказали, что за дедушку пойдут мстить всему Лэнсому. А я сказала, что пусть лучше вы отомстите, правда же? У вас же лучше получится, чем у них, да? Вы же найдете их? Вот Хлоя вас вылечит, и вы их найдете? Она не сводила с меня пронзительных и полных надежды глаз, и мне пришлось ответить «найду». Дженни заметно успокоилась, будто мое обещание гарантировало, что ее собратья найдутся живыми, хотя это, скорее всего, окажется не так. В Мессиве битвы затоптать двух мелких пацанов проще простого. Их сами же адепты под ногами могут не заметить, да и шальные пули никто не отменял. «Теперь можете пройти к Хлои, разрешила Дженни с серьезным видом, будто допускала меня к самому императору, и распахнула дверь автокэба. Терри помогла мне доковылять до двери, и я, чуть наклонившись, вгляделся во мрак салона. Оттуда на меня смотрела Хлоя, и волны тревоги, исходившие от нее лавины, чувствовались даже на расстоянии. Я еле влез в салон вместе с ружьем, ощущая себя переломанной деревяшкой, и уселся на сиденье напротив медсестры. Терри захлопнула за мной дверь, и в салоне повисло молчание. Лишь грохот выстрелов в отдалении напоминал о том, что в этот самый момент совсем рядом с нами идет бой. Оглядев меня с ног до головы и сделав однозначно печальные выводы о моем здоровье, Хлоя заговорила первой. «Рэй, я постараюсь сделать все возможное, но чуда не жди». «Хорошо, тогда делай», — ответил я, скрипнув от боли зубами. «У тебя есть 15 минут». Ничего больше не объясняя, я задрал штанину на левой ноге, демонстрируя Хлое перебитую лодыжку. Сам туда не посмотрел. Мне хватило того, что читалось на лице медсестры, когда она увидела рану. Девушка приложила ладонь к губам, потом перевела отчаянный взгляд на меня, затем опять на ногу. «Господи, Рэй, какие пятнадцать минут, ты что?» «Теперь уже четырнадцать». Моя бесцеремонность сработала отрезвляюще. Хлоя мгновенно собралась. Она кивнула сама себе и нарисовала в воздухе сразу две разных лечебных руны. Я узнал рисунки. Одна руна обезболивала, вторая сращивала костные ткани. «Нет», — покачал я головой, — «давай обойдемся без обезболивания. Рисуй еще одну руну для сращивания костей, мне надо быстрее восстановить ногу». «Но рей!» — возмутилась Хлоя, — «тебе будет очень больно, и ты...» «Я потерплю», — перебил я ее, — «у тебя тринадцать минут». Медсестра прищурилась, и по ее ногам я понял, что с этой самой секунды она отбрасывает жалость и сочувствие. Ляг на сиденье и вытяни ногу, приказала она быстро. Я тут же подчинился, добавив напоследок: Делай все, что хочешь, Хлоя, но верни мне способность ходить нормально, я тебя прошу, это сможешь сделать только ты. Девушка привстала, склонилась надо мной и выдернула ружье из моей руки. Затем бросила его на другое сиденье и твердо произнесла: Если хочешь быстро, то терпи. Нужно, чтобы ты был в сознании. Вообще-то, рунная медицина запрещает подобные методы, но раз так надо. Я буду рисовать руны прямо на раздробленной кости, а это очень... «Тогда рисуй!» — не выдержал я. Хлоя уселась рядом и положила мою раненую ногу себе на колени. Затем сняла с нее туфлю, стянула носок, задрала штанину до самого колена, сурово на меня посмотрела и добавила. «Не учи меня делать мою работу, Рэй. Будь ты хоть трижды моим хозяином, я сделаю так, как надо, а не так, как говорит мне человек, далекий от рунной медицины». Хорошо, хорошо, только давай быстрее, Хлоя. Это были последние адекватные слова, что я произнес перед тем, как заорать чистейшим матом и вцепиться в сиденье. Хлоя обхватила мою раздробленную ладышку мерцающей ладонью и сжала пальцы. Бог мой, эту боль не передать словами, только воплем. Нещадная инквизиторская пытка! Через какое-то время, когда я заставил себя сжать челюсти, чтобы заткнуться, медсестра задействовала вторую ладонь, и адская боль усилилась вдвое. Перед глазами вспыхнули белые огни, и из меня снова посыпались ругательства. Я с трудом подавил в себе желание отпихнуть Хлою подальше, лишь бы она перестала делать то, что делала, и зажмурился, скребя сиденье ногтями. «Еще чуть-чуть, еще, терпи», — услышал я бормотание Хлои. «Только не теряй сознание. Еще чуть-чуть». Весь залитый потом, и уже мало что соображающий, я громко засопел, приподнял голову и покосился на девушку. Хлоя, красная от напряжения, сжимала мою щиколотку ладонями и светилась татуировками. Вокруг нее мерцали руны штук пять, но точно я не успел посчитать. Чертово сознание все-таки не выдержало и померкло. Я уронил затылок на кожное сиденье автокэба и отключился. Не знаю, через какое время я пришел в себя. Глаза открылись сами собой, и я уставился в потолок салона, не сразу сообразив, где нахожусь. Звуки далеких выстрелов вернули меня в реальность, всколыхнув память и напомнили о том, что идет бой. «Двенадцать минут», — послышался тихий голос Хлои. «Чего?» — припло выдавил я, приподнялся на локтях и уставился на медсестру. Она продолжала сидеть, держа мою левую ногу у себя на коленях. Ее лоб вспотел настолько, что челка намокла и прилипла к коже. Девушка медленно водила ладонью по моей ноге, прикасаясь подушечками пальцев от щиколотки до колена и обратно. Боли я не ощутил, лишь пульсирующее тепло. «Двенадцать минут», — повторила Хлоя и добавила с усталым выдохом. «Я успела восстановить кости за двенадцать минут. Успела, но...» Рэй! В другой раз мне проще будет тебя убить, чем выполнять твои невыполнимые задания. Я снова посмотрел в потолок. Ты не можешь меня убить. Я твой хозяин. Но это не уменьшает моего желания порой тебя прикончить. Хлоя перестала гладить мою ногу и спихнула ее со своих колен, как что-то мерзкое и ненужное. Можешь проверить результат. Если я в торопях срастила кости неправильно, то не обижайся. Ты требовал чуда, а чудеса по заказу не происходят. Я медленно сел и опустил обе ноги на пол. Вытянул левую ногу вперед, повел ступней и уже в который раз признал, что Хлоя умеет делать свою работу на высоком уровне. Нога была совершенно здоровой. Черт возьми, совершенно здоровой! «Спасибо, Хлоя», — выдохнул я, все еще не веря глазам. «Ты чудо! Мой ангел-хранитель! Если у таких, как я, они вообще бывают!» Медсестра не ждала от меня благодарности. Она устала, откинулась на спинку сиденья и прикрыла глаза. «На процедуру сращивания я дала больше половины своего кадорой», призналась девушка. «Ты можешь поберечься хотя бы немного и не лезть в самое пекло. Если ты не бережешь самого себя, побереги хотя бы мой труд, потому что если ты опять притащишься ко мне сегодня с чем-нибудь подобным, то у меня не хватит сил тебе помочь». И пока она это произносила, я уже успел обуться. Потом повернулся к Хлое и спросил, «Сколько тебе нужно времени, чтобы восстановить мое кодо? Без кома и желательно побыстрее». Хлоя открыла глаза и покосилась на меня, зло прищурившись. «Желательно побыстрее? Ты сам себя слышишь, Рэй? Полностью утраченное кодо восстанавливать очень тяжело. А если без введения в кому, то еще и долго. Тебе вообще известно значение слова «долго»? Я говорю о паре месяцев, это минимум». «У нас нет пары месяцев, — нахмурился я. — Пары недель тебе хватит?» Девушка снова прикрыла глаза и прошептала. «Рэй Питон, как же ты невыносим! Кто бы знал, как я порой ненавижу тебя!» «Хватит или нет?» «Нет!» — отрезала Хлоя, распахнув глаза и одарив меня таким взглядом, будто мысленно уже послала мне руну смерти. «Хлоя, придумай что-нибудь, пожалуйста. Ты должна восстановить мое кадо за две недели». Я взял ружье, валяющееся на втором сиденье, и посмотрел на медсестру. Сама понимаешь, мне позарез нужно кодо. И надежда только на тебя, обычное оружие, меня не защитит. Хлоя глянула на ружье в моих руках и ответила. «Есть один метод. Правда, я такое никогда не делала». Она смолкла и опустила глаза. «Ну и какой? Ты можешь говорить быстрее? Я тороплюсь». «Ты вечно торопишься, Рэй!» — бросила Хлоя, поежившись вместе со своим жутким Кадо. В ее глазах мелькнул прежний страх передо мной, а я уже думала, она перестала меня бояться. «Можно попробовать восстановить Кадо частями. Во сне», — добавила она с голосом. Я читала, что полевые медсестры делали так во время Великой Родовой Битвы. Когда боец спит, медсестра восстанавливает ему Кадо с помощью сонной руны, усиливая эффект погружения в сон. Это немного похоже на кому, только там есть один нюанс. Она хотела добавить что-то еще, кажется, что-то важное, но почему-то промолчала, а я не стал ничего уточнять, мне сейчас было не до этого. «Ну вот отлично», — ответил я. «Значит, сегодня же попробуем». лоя нахмурилась. «Думаешь, сегодня мы все-таки останемся живы и увидим рассвет?» «Увидим», — я протянул ей ружье. «Разберешься, как пользоваться?» Она замешкалась на пару секунд, но оружие все же взяла. «Разберусь». Потом скользнула взглядом по моему телу. «Рэй, ты весь изранен. Твое плечо и тарана на спине. Я запечатал их временно. Скоро кровотечение снова откроется». Я отвернулся в окно и вгляделся в уличную темень, мельтешение людей на привокзальной площади и вспышки, озаряющие ночь, и опять повернулся к Хлое. «Не выходи из машины. Отстреливайся прямо отсюда, если придется. Используй атакующие руны. Все, какие существуют, отбивайся, как умеешь». «Духи трать, в самом крайнем случае, их надо экономить. Я оставлю с тобой Терри, потом за вами вернусь». Эй, будь осторожен», — прошептала Хлоя. «Ты тоже», — ответил я, пристально на нее посмотрев, будто не мог отвести взгляд. «Иначе как же я буду без своего ангела-хранителя?» Наконец я распахнул дверь и вылез из автокаба уже на здоровых ногах. Хлоя опять сделала для меня почти невозможное. У автокэба меня остановила Терри. Она все это время внимательно наблюдала за мной и Хлоей через боковое окно машины, а теперь косилась на мою левую ногу, явно не совсем веря собственным глазам. Дженни стояла рядом с Терри, а в ее руке, к своему удивлению, я заметил револьвер. Она держала его за ствол и протягивала оружие рукоятью ко мне. «Это вам, мистер Рей. Я подобрала его вон там». Девчонка ткнула пальцем в сторону площади, где лежали попавшие под пули адепты. «Им оружие уже не нужно, а вам нужно, чтобы найти Хьюи и Нормана», — добавила она. Я забрал у нее револьвер, проверил барабан полный и сунул его сзади за ремень брюк, повернулся к Терри. «Отвечаешь за них обеих, за Хлою и Дженни. Если что, уезжайте на автокэбе. Водить умеешь?» «Умею», — кивнула Терри. «Отлично». Я бросил на автокэб с Хлою последний взгляд, запоминая вид и номер машины, и поспешил в сторону стены. На ходу прихватил еще и винтовку, валяющуюся на тротуаре рядом с чернеющей лужей крови, проверил барабан и направился за стены ранстада. Теперь, лишившись кодо, мне придется существенно поменять тактику боя. Похоже, настало время вспомнить, что когда-то я был обычным уличным парнем без кадо и совести. По оплавленным останкам камней и металла я вошел в брешь стены, держа наготове винтовку. С идиотским воплем, как другие, в бой я не рвался. Шел и цепко оглядывал периметр, открывающийся моему взору, держался у левой стороны стены, неторопливо перешагивал убитых и раненых адептов. А их было много. Я ступал по погосту. Проход был завален десятками трупов и залит кровью. Мужчины, женщины, подростки, старики. Отовсюду неслись стоны и хрипы, призывы о помощи, шепоты и всхлипывания. Пахло пеплом, порохом, обожженной плотью и влагой, а с внешней стороны стены жаркий ветер нес крики и запахи взрытой почвы и гари. Я же поймал себя на мысли, что избегаю смотреть на мертвых, боясь увидеть знакомые лица. Наконец я вышел за границу Ранстада. Там было светло, как днем. Округу освещали объятые пламенем машины, вспышки выстрелов и энергия Кадо. Все смешалось в горниле битвы. Воздух плавился, дымился, трещал и искрился, сверкали руны, пылали потоки стихий, мерцали щитовые эрги, вихрями по толпе носились демонические силы призыва. И теперь я точно мог сказать, что адепты побеждали. Да, этот маленький бой они выдержали. Короткий обстрел заставил меня отпрянуть назад, несколько пуль чиркнули по камням стены, выбив искры рядом с моим лицом. Стреляли с левого фланга, со стороны группы военных автокебов, единственных, что еще уцелели. Пять машин стояли полукругом, и солдаты, открыв люки в крышах, полили оттуда практически сплошняком. Между автокебами торчал ствол самоходной гаубицы. Орудие громыхало и изрыгало в толпу адептов огромные плевки-картечи. Именно это пока и спасало оставшуюся группу лэнсомских военных, адепты не могли подойти к ним на близкое расстояние, а солдаты вражеской армии своей свинцовой атакой разом выводили из строя десятки человек. Я еще раз бегло оглядел поле боя и заметил красное платье Ли Сильвер. Директор школы, охваченная вихрями боевого шепота, дралась сразу с тремя пехотинцами. Я рванул к ней и, добежав на расстоянии метров 30, остановился, затем расставил ноги шире, вскинул винтовку и прицелился. Первая пуля угодила солдату точно в голову, а вот второй парень постоянно уходил с линии прицела. Не хотелось тратить пулю впустую, поэтому я перевел ствол винтовки на третьего и снял его выстрелом в грудь. У оставшегося в живых солдата не было шансов. Сильвер резанула его когтями по горлу, и когда тот упал, обернулась. Увидев меня, она перевела дыхание и прищурилась, понимая, что я не просто так вмешался в ее бой. Мимо меня снова просвистели пули, и теперь стреляли уже целенаправленно со стороны все тех же пяти военных машин Ленсама. Пришлось упасть на землю и вместе с винтовкой закатиться в взрытую снарядами яму. Через пару секунд рядом вспыхнуло голубоватое мерцание. Сильвер использовала щит, а летящие пули отшвырнула кинетическим эргом. Я поднял голову, прокричав, «Док, прикройте! Уберем тех тварей!» и указал взглядом на группу автокебов. Но тут одна из военных машин неожиданно зашлась с пламенем. Оттуда раздались крики, и по мне сразу перестали стрелять. Вскочив, я понесся туда же, за мной устремилась Сильвер. Метров за двадцать до места я увидел, что один из адептов, совершенно один, отчаянно сражается со всей группой военных, атаковав их с тыла. Охваченный духом горячего ягуара, он посылал во врага настолько огромные потоки огня, что, казалось, сам вот-вот вспыхнет. «Дарт Ориван!» Его стремительную огненную атаку сложно было не узнать. Я остановился, быстро вскинул винтовку и начал снимать солдат, высунувшихся из люков одного за другим. Сельвер понеслась Дарту на помощь, на ходу создавая новые потоки вихрей. К ней присоединились еще двое адептов со стихиями. Минут через пять от последней группы военных Лэнсома остались только горящие остовы машин, безжизненная гаубица и десяток трупов. Бросив бесполезную винтовку, я вытянул из-за ремня револьвер. Сильвер в это время уже помогал раненым, а Дарт стоял истуканом возле полыхающих машин. Он, похоже, никак не мог отойти после атаки. Его тело пестрело огненными всполохами, бугрилось мышцами. Кулаки тлели россыпью углей. Парень замер и, как завороженный, смотрел на объятые пламенем автокэбы. Он тяжело с рыком дышал, а его мощная грудь высоко поднималась, будто он пробежал марафон. «Дарт», — сказал я ему, подойдя почти вплотную. Дождался, пока он переведет на меня взгляд и спросил. «Узнаешь?» Судя по отсутствию какой-либо реакции, он меня не узнал, а потом снова уставился на огонь. Дарт находился под властью духа своей стихии и выглядел отрешенным. Я взвел курок на револьвере и приставил ствол колбу Дарта. «А так узнаешь?» Тот снова посмотрел на меня, правда, уже немного иначе, прищурился, следом нахмурился, будто что-то вспомнил, и снова уставился на огонь. «Вот же мать твою!» — процедил я. Потом отжал курок, убрал оружие и, коротко размахнувшись, двинул Дарту точно в живот. «А так узнаешь?» Вот теперь, кажется, сработало. Дарт согнулся, с сипом вдохнул и выдохнул. Всполохи огня мгновенно исчезли, его тело приняло обычные размеры, вены на шее перестали быть похожими на натянутые канаты. Кожа потеряла желтизну, и на ней проступили пятна сажи и брызги крови. «Какого хрена ты творишь, Рэй?» — выдавил Дарт. Я усмехнулся и хлопнул его по плечу. «Узнал» но в следующий раз буду бить в лицо, чтобы наверняка вышибить из тебя подпаленного кошака». «Пошел ты!» Дарт кашлянул и, наконец, выпрямился. Мы оглядели поле боя, окутанное дымом. Сражение завершилось. Оно вышло коротким и безжалостным, и это была всего лишь разминка перед тем, как обескровленный Ронстат столкнется со всей мощью имперского лэнсома. И случится это уже очень скоро. «Где Хиниган и Латье?» спросил я у Дарта. Тот мрачно на меня посмотрел и покачал головой. Они были у самого выхода, у стены, вместе с группой других адептов, а потом по ним открыли огонь из гаубицы. Больше я их не видел. А Джо? Дарт вытаращился на меня и побледнел. «Она тоже сюда полезла, что ли?» Я не ответил, хмурясь и заново оглядывая поле боя. Возможно, Джо лежит где-то здесь, мертвая, как и близнецы Баумы, как Клифф хинига и Пьер Латье. Теперь мне предстояла самая тяжелая задача — обойти и осмотреть убитых.